Видит помещик, что мужика с каждым днём не убывает, а всё прибывает, видит и опасается: а ну как он у меня всё добро приест. Заглянет помещик в газету Весть, как вsem случае поступать должно и прочитает: "Старайся одно только слово написано, мол, ведь глупый помещик, а золотое это слово" И начал он стараться, и не то, чтоб как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господский овцы забредёт, сейчас её по правилу в суп. Дравец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберётся, сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф.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 Курица за околицу выбредит, помещик кричит «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало. Лучины не стало мужиков светит зажечь, прута не стало, чем из буб вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к Господу Богу. «Господи, легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю жизнь так маяться».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 и чует чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался натурально остался доволен думает теперь-то я понежу своё тело белое тело белое рыхлое рассыпчатое и начал он жить до да поживать и стал думать чем бы ему свою душу утешить заведу, думает, театру себя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 спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. А вот закусить и чем Бог послал? Ду «Да нам бы говядинки, говядинки бы нам. Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит не топлена. Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. Да ведь жрёшь же ты что-нибудь сам, да накинулись они на него.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 Посмотрим, говорит господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твёрдость души. Раскладывает он дамский каприз и думает: ежели с ряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как на зло, сколько раз ни разложит, всё у него выходит, всё выходит. Не осталось в нём даже сомнения никакого.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 думает, какой он плодовый сад разведёт. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а он там всё, как он задумал, всё точно так уж и есть. Ломятся пощучь ему велению под грузом плодов, деревья грушевые, персиковые, абрикосовые,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 на вершок на села. Сенька, крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: "Ну, пускай себе до поры до времени так постоит, а уж докажу я этим либералам, что может сделать твёрдость души". Промаячит таким манером, покуда стемнеет и спать. А во сне сны ещё веселее, нежели наяву снятся.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 неушто та неприклонность которую он так лелеял в душе своей в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие и неушто вследствие одной его неприклонности остановились и подати и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки ни куска мяса и как он был помещик глупый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 изделался он с Селёном ужасно до того Селён, что даже щёлс себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. Хочешь, Михайла Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать, сказал он медведю. Хотеть, а чего не хотеть? отвечал медведь.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 Но в то же время на базаре появилась и мука, и мясо, и живность всякая, а подотти в один день поступило столько, что казначей, увидев такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул: "И откуда вы шельмы берёте?" Что же сделалось однако с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать: